Чтобы побеждать, тормоза не нужны. Кто лучший гонщик всех времен? Этот вопрос задают постоянно, но ответа на него нет и быть не может. Нельзя же сравнивать, пусть даже в теории, гонщиков, выступавших в разные десятилетия, на разных трассах и в совершенно разных условиях. Глупо оценивать человека в отрыве от эпохи, в которой он жил. Тация Нувалари, например, гонялся по асфальтированным трассам, тогда как Кампари, Аскари, Миноя, Бордино, Назара и многие другие даже не по гудронным, а по проселочным дорогам едва сбрызнутым раствором для пыли подавления под названием Фикс. Адекватное сравнение здесь просто невозможно. Однако общие черты, конечно, есть, хоть восприятие и субъективно. Мы можем сказать, что у Нувалари и Мосса сходный стиль пилотирования. На любой машине, в любых условиях и на любой трассе они были способны побеждать. Я назвал этих гонщиков так, как оба они настолько виртуозно управляли автомобилем, что просто не имели себе равных. Они умели выдать максимум на кузовном автомобиле, на двухместном или одноместном болиде, тогда как другие гонщики, например, Фанхио, показывали выдающийся уровень на одноместном болиде, но были не так хороши на остальных. Хотя я и упомянул, но Валари, и не в последний раз, выбрать лучшего среди итальянских гонщиков невозможно по тем же самым причинам. Но и здесь допустимо сравнение. Феномен Антонио Аскари схож с феноменом Тацио Нувалари, прежде всего бесстрашием. Назара и Миноя отличались точностью пилотирования, а Варци, Бривио и Муссо — особым спортивным благородством. Тросси был похож на Бордина, Вильнев напоминает мне Молля. Но это все лишь мое субъективное мнение. Повторю, сравнивать можно только тех, кто гонялся бок о бок. Нечего и говорить, раньше автоспорт требовал куда большей физической подготовки и мастерства в управлении машиной, чем сейчас. От дорогами от каждой машины поднимались такие клубы пыли, что гонщикам порой приходилось ориентироваться по телеграфным столбам. Сами же гонки длились не два часа, а намного, намного дольше, часто начинаясь на рассвете и заканчиваясь глубокой ночью. Просто вспомните Тарго Флорио и Да и машины в то время куда хуже держали дорогу, весили намного больше, а амортизировали не так хорошо, а ведь двигатели уже были очень мощными. Поэтому приходилось постоянно вносить корректировки, осмелюсь даже сказать, импровизировать, хотя у гонщиков это в крови. Подвеску, разумеется, никто отдельно не изучал, поэтому порой изгибались и деформировались сами рамы, что создавало иллюзию амортизации. Всех пилотов я бы разделил на четыре большие категории. Четыре поколения в зависимости от времени, в которое они выступали. С 1920 по 1930, с 1930 по 1939, после войны и сейчас. Наиболее заметные пилоты первого периода — это Аскари, Кампари, Назара, Бордино, Мазетти, Брилли Перри, Матераси, Миноя, Вагнер, Саламана, Бардзакини, Джаконе, Нойбаур и Вернер. С Антонио Аскари я познакомился в Милане в 1920 году. У этого невысокого, атлетичного и элегантного светловолосого молодого человека несомненно была коммерческая жилка. Уже тогда он продавал машины, а также владел мастерской, где строил гоночные автомобили. Например, Fiat 4500GP 1914 года выпуска, на которой Аскари одержал первую послевоенную победу на гонке «Парма Поджо Диберчетто». 1919 года. Что интересно, Аскари был земляком Валаре, уроженцем Мантуи из местечка кастель -Арио. Антонио и Тацио знали друг друга лично, их семьи имели общие корни. Но Валари были землевладельцами, тогда как отец Антонио торговал зерном, а потом переехал в Милан. Вскоре Антонио стал одним из тех, кто определял направление развития Альфа-Ромео, а также получил должность генерального представителя компании в Ломбардии. Именно он задумал построить ЕС-спорт, модель, подарившую конюшне первые успехи и известность. Мы, любя, называли его маэстро. И, честно признаюсь, во многом именно его пример вдохновил меня стать нет, не столько пилотом, коммерсантом или директором, скудерии, сколько просто частью безумного мира гонок. И вариться в этом котле, притягивая других. Антонио отличался невероятно сильным характером. Был исключительно деятельным и мужественным человеком. Он даже ездил в Бразилию с двумя братьями и участвовал в строительстве узкоколейки. Антонио был образцовым отцом и мужем и настоящей душой компании. Обычно он платил за всех и не терпел возражений. Щедрый во всем и одновременно скромный. Он отличался замечательной эрудицией, хотя не имел возможности много учиться. Если Антонио не мог сам решить какую-то техническую проблему, то не стеснялся просить совета и помощи у людей, которые, как он считал, разбирались в этом лучше него. Оскари был совершенно бесстрашным гонщиком и настоящим импровизатором. Мы называем таких «гарибальдийцы», люди, для которых ключ к победе, храбрость и спортивный азарт, а не кропотливое изучение маршрута. Они угадывают повороты интуитивно и, входя в них, доводят сцепление до катастрофически опасного минимума. Помню один показательный пример. На Гран-при Италии 1924 года в Монсе создатель автодрома и директор гонки Великий Артура Мерканти отправил в боксы Альфа-Ромео срочное сообщение. «Если Оскари продолжит проходить обратный поворот настолько опасно для себя и других гонщиков, я буду вынужден его снять». Оскари действительно все сильнее заносило на выходе, потому что на каждом круге он старался пройти этот участок еще быстрее. Всего через год на автодроме Монлери, выступая на красной Альфа-Ромео, Аскари погиб в очередной раз, пытаясь доказать, что не имеет себе равных. Его сын Альберта видел отца в последний раз, когда был еще маленьким, но помнить будет всегда. Другая важная фигура, представлявшая Альфа-Ромео в то время, это, конечно, Джузеппе Кампари. Вот уж поистине уникальная личность. Уроженец Милана, сын чрезвычайно деятельной матери и, напротив, весьма флегматичного отца, Он стал тест-пилотом Альфа-Ромео в еще совсем юном возрасте. До сих пор помню, с какой необычайной легкостью он менял передачи. В 1920 году Джузеппе мог переключаться с двойным выжимом сцепления без скрежета, ловко тормозя тяжеленный маховик и коробку передач, состоявшую из огромных шестеренок. Я познакомился с ним на Тарго Флорио 1920 года. Там он гонял на Альфа-Гран-Премио 4500, машине с таким же объемом двигателя, как у меня, только более старой модели. Уже тогда он был довольно упитанный, но могучий мужчина, свечно блестящий от пота светлой кожей, густо порошей пучками темных волос. Он сразу же заявил, что обожает петь ничуть не меньше, чем гоняться. Выбрать одно из этих занятий он так и не смог и всю жизнь посвящал свободное от отгонок время совершенствованию своего вокала. За годы нашего с ним знакомства Кампари представил мне немало подруг, неизменно называя их оперными дивами. Это дефиле закончилось появлением певицы Лены Кавалери, будущей жены Кампари. В те времена она была известна не меньше, чем ее почти тезка Лина Ковальери. Лина Кавальери — итальянская оперная певица, звезда прекрасной эпохи. Наша дружба стала крепче, когда Кампари перевалила за 30. Благодаря гонкам он относительно молодым смог сколотить неплохое состояние. Купленный им особняк в аристократическом районе Милана, сансиро буквально ломился от картины кубков. Все стены сплошь были увешаны полотнами, а мебель уставлена трофеями. на места не хватало, и они стояли прямо на полу, так что для прохода оставались узкие коридоры. Помню, как-то раз Джузеппе с женой устроили ужин для друзей в честь новоселья. Да, нужно сказать, что у Кампари была и третья страсть, Он обожал готовить. И заявил, что в нашу честь приготовит пасту речелини с соусом. Кто не знает, это широкая короткая лапша, скрученная в спираль, традиционное блюдо миланской кухни. И я решил посмотреть, как компари готовит, не сомневался, что это стоит того, и отправился на кухню. Одетый в полосатый серо-голубой домашний костюм, напоминающий тюремную робу, великий гонщик склонился над кастрюлей с мясным соусом, окутанный клубами пара. С разгоряченного лица Джузеппе в нее падали капли пота в дополнение к приправам, которые он использовал. За столом я сообщил, что на пасту с соусом у меня сильнейшая аллергия, и есть я ее, к сожалению, не могу. Друзья же посчитали речули непревосходными, разве что немного пересоленными. На десерт нас ждал дуэт от хозяев, первый акт травиаты. В компаре было что-то особенное, непосредственность, искренность, простодушие поэтому он оставался скромным даже на пике славы. После победы на Гран-при Франции в 1924 году его пригласили сказать пару слов рукоплескавшим зрителям, среди которых был и мэр Леона Эдуард Мари Эрио. Компарий замер, словно язык проглотил. Его механик Мариони пытался заставить Жузепа произнести хоть что-нибудь для приличия. Но того будто парализовало. Тогда Мариони стал подсказывать громким голосом. Но ну, скажи хотя бы, да здравствует король Франции». От оплошности, которая в те времена имела бы почти исторические последствия, итальянскую команду спасло только упорное молчание Кампари. На тот момент во Франции была провозглашена республика, и слова «да здравствует король Франции» действительно могли вызвать гнев французов. При этом Джузеппо не был лишён и Как-то раз он приехал ко мне на Опенины, где я восстанавливался после сильного нервного истощения. Мы ужинали с ним и несколькими офицерами, и в конце застолья генерал, весь в медалях, произнес в честь компари тост, щедро приправленный красивыми словами и патриотическими идеями. Джузеппе предпочел бы отмолчаться, но я настоял, чтобы он ответил. Тогда Компари поднялся с бокалом в руке и сказал, «Сеньор генерал, сеньор офицеры, пью за ваше здоровье. Вы, многоуважаемые господа, занимаетесь войной, мы — гонками». На что только не пойдешь ради куска хлеба. Страсть к опере настолько захватила Кампари, что он даже выступал на настоящей сцене в театре Доницетти в Бергаму. Помню, я был там на премьере «Ласточки Пучини» еще в годы военной службы. Разумеется, ставили травиату, и Кампари исполнял партию Жермона. Свой коронный номер. Высокие ноты ему удавались прекрасно. Он мог петь их громко и долго тянуть, Однако с низкими дела обстояли не так хорошо. В общем, выступление нельзя было назвать успешным, и какой-то бессердечный зритель крикнул, чтобы он шел гоняться. Компари в образе Альфреда Жермона резко оборвал пение, обернулся и воскликнул, изобразив растерянность. «Когда я гоняюсь, мне говорят, иди пой, а когда пою, иди гоняйся. И что же мне делать?» Он, конечно, шутил. На трассе сразу было видно, что Джузеппе — великий мастер. Но Кампари обладал не только исключительным мастерством. Он был настоящим бойцом-человеком, который ради победы не обращал внимания на риск и на многое другое. Сейчас расскажу, что я имею в виду. На тренировочных заездах в Миле-Миле 1928 года я сидел с ним в машине, когда мы проезжали перевал ратикоза. Вместо кресел мы использовали так называемые «бакетс» — сиденья, которые были прикреплены к решетке, а решетка — Крами железной проволокой и четырьмя болтами. Вдруг откуда-то снизу, с деревянного пола, прямо мне в лицо полетели брызги. Стараясь перекричать рев двигателя, я заорал. «Наверное, какая-то трубка сломалась. Давай остановимся, надо посмотреть». Компаре не ответил. Я вытаращил на него глаза. Он что, совсем чокнутый, если готов так рисковать? Надо сказать, штанины комбинезона у него всегда были коротковаты. Настолько, что из-под них торчали хлопчатобумажные кольсоны, завязанные тесемочкой поверх носков. Оглядев Джузеппе с ног до головы, я заметил, что из-под нижнего края его кольцо вытекает жидкость, которую ветер разносит по всей кабине. И я глазам своим не поверил. «Ты что, сдурел?» — прокричал я на миланском диалекте, зная, что на эти слова он не может не ответить. «Я посреди тренировки останавливаться не собираюсь. Работать надо, а не думать, куда бы отлить». Кампари погиб на автодроме Монцы в сентябре 1933 года, ведя борьбу на пределе человеческих возможностей с великим Бардзакини, напарником по команде, который тоже не выжил в столкновении. Причиной аварии стало вылившееся из двигателя на трассу масла. В тот черный день, кроме них, погиб еще и поляк Чайковский. Можно сказать, что со смертью Кампари закончились славные времена первого поколения гонщиков. Именно тогда во всеуслышание заявили о себе пилоты второго поколения. Сначала Альфьери и Эрнесто Мазерати, ставшие известными конструкторами, Нувалари и Варцы, в противостоянии между которыми вмешивались то Матерасси, то Фаджоли, а потом Карачелло, Широн, Трентиньян, Бьондетти, Дрейфус и начинавший восхождение к вершинам Нино фарина Главная звезда тех лет, разумеется, Тацио Нувалари. Однако у него был достойный соперник — Акилле Варце, превосходивший Нувалари в точности пилотирования и холодной расчетливости. Их дуэль столь знаменита, потому что они олицетворяли собой совершенно разные стили пилотирования, даже в каком-то смысле стили жизни. Вот почему вокруг их соперничества бушевали такие страсти, что не только итальянские болельщики, но и фанаты в Европе разделились на Нуваларианцев и Варцианцев. В этот же период обострилась конкуренция итальянского и немецкого автопромов. В конце успешного 1932 года, как я уже говорил, Альфа-Ромео поручила Скудерии Феррари непростую задачу — продолжать гоночную деятельность. Новый технический регламент ограничивал вес машины 750 килограммами, однако не выдвигал требований к объему двигателя, что, естественно, открывало огромные возможности для использования разработок в области металлургии. Можно было пробовать на практике передовые решения. Так мы стали свидетелями применения новых материалов, в первую очередь магниевых сплавов и так называемых белых сталей. Благодаря им «Мерседес» и «Ауто Юнион» смогли построить шести и более литровые автомобили не тяжелее 750 кг вес без горючего, тогда как у нас осталось 2,6 литра. Лишь спустя несколько лет с Феррари удалось увеличить рабочий объем до 3 литров, а потом и до 3,2. С Нововалери я познакомился в 1924 году в Равене, перед проводившейся второй раз после войны гонкой Савио в боксах, которые установили прямо перед базиликой Санта-Аполинари ин-класса. В те времена выступали Брамбила, Малинверни, Матерасси, Матерассе, Вебер. Помню. На старте Нуалари, этот худощавый паренек, не показался мне серьезным конкурентом. Однако в гонке я понял, что он единственный, кто способен помешать мне победить. Я выступал на трехлитровой «Альфа», он на «Черебире». Я стал первым, он вторым, и несколько недель спустя мы в том же порядке финишировали на гонке по «Лезине» и подружились. Прошло еще пять недель, и тацу перешел в «Скудерея Феррари», а вскоре стал ее лидером. Уже тогда он был колючим, язвительным человеком, редко сближавшимся с кем-либо. Помню, в 1932 году я отправлял Нувалари на Тарго Флорио, ту самую, закончившуюся его фантастическим триумфом с рекордом, который смогли превзойти только 20 лет спустя, в 1952. -м. Так вот, прощаясь с Тацио перед его отъездом из Модены, я напомнил, что купил ему билет туда и обратно. А в ответ услышал... Говорят, ты хороший руководитель, но я вижу, это неправда. Билет гонщику нужно покупать только в одну сторону, потому что обратно он может вернуться в деревянном ящике. Как и на Миле-Милье, на Тарго-Флорио тех лет экипаж должен был обязательно состоять из двух человек. Но Валарий перед поездкой на Сицилию спросил, не знаю ли я какого-нибудь механика, главное, чтобы он был худым, весел, как он или даже меньше. Я познакомил его с Париде-Мамбелли пареньком из Фурли, с которым меня свел Джиджони Арканджели. Тацио оглядел мальчишку и сухо поинтересовался, не боится ли он участвовать в гонке. А потом объяснил, что каждый раз, когда они будут заходить в поворот слишком быстро и возникнет риск вылета с трассы, он будет кричать, а Париде должен бросаться под приборную панель, чтобы при перевороте машины его защитила опорная дуга. Когда они вернулись из Полермы, я спросил парида, как все прошло. Мальчишка не стал темнить и ответил. Но Валари начал кричать на первом повороте и закончил на последнем. Так что я просидел под приборной панелью всю гонку. Другой эпизод, уже на Тарго Флорио, показывает великого чемпиона с неожиданной стороны, как сентиментального и непредсказуемого человека. Однажды на тренировке он сидел в кабине с Кампари, который вел автомобиль. На повороте они наехали на гравий, попавшись на насыпи на свежий гудрон, их занесло и выбросило с трассы. Кампари успел выпрыгнуть из автомобиля, но Валари же, оставшийся в машине, несся к склону, уходящему вниз метров на тридцать. Послышался глухой удар, и повисла гробовая тишина. Целый и невредимый Кампари принялся звать Тацио, пытаясь найти его среди камней и кустов. Но Валари не отвечал, и это сводило Джузеппе с ума. Добравшись до разбитой машины, он заглянул внутрь, друга там не было. «Тацио, ты где?» В отчаянии завопил Джузеппе на диалекте. И тут Новоларий, наконец, выскочил из заросли люцерны и, приложив палец к губам, шикнул. «Замолчи, ради бога! Там перепелиное гнездо, и птенцы только что вылупились. Пойдем, я тебе покажу». Да, думаю, у него было чутье на дичь. Не случайно он был лучшим охотником деревни. В отличие от подавляющего большинства гонщиков, прошлого и настоящего, Новоларий не переживал из-за того, что машина у него хуже, чем у соперников, всегда выкладывался по полной, и боролся даже за седьмое или десятое место. За эту самоотдачу, страсть, за удивительную уверенность его обожали зрители, для которых он стал кумиром. Но тацу оценили не только фанаты. Именно Нувалари, немецкая Auto Union, одна из самых сильных на тот момент команд, пригласила стать основным пилотом после смерти своего лидера, Бернда Розенмейра. И даже на непривычной машине Тацу подтвердил высочайший класс, проявляя свою удивительную гонщицкую интуицию. Но Валари никогда не забывал, что он итальянец. Многие до сих пор помнят его неизменную выцветшую желтую майку, а я шейный платок в цветах итальянского флага, который он надевал на каждую гонку, закрепляя золотой брошью в форме черепахи. Подарок от Габриэли де Анунцио. Этот талисман, знаменитый итальянский драматург, подарил со словами «самому быстрому человеку, самое медленное животное». Черепашку Нувалари носил до конца своих дней. Не раз я слышал разговоры, что такого особенного в стиле Нувалари. Все, кому не лень, пишут и говорят об этом стиле. Но так бывает всегда, когда человек выходит за рамки человеческих возможностей и становится легендой. Тогда про боксера скажут, что он мог убить быка ударом кулака, а про пилота, что мог пройти поворот на двух колесах. Начав гоняться с ним бок о бок, я тоже первое время задавался вопросом, в чем же изюминка стиля этого худощавого, неулыбчивого человека, результат выступления которого, как правило, зависел от количества поворотов на трассе, чем их больше, тем на ну, Валаре быстрее. Не зря повороты он называл ресурсами. В общем, как-то раз во время тестовых заездов в гонке трех провинций в 1931 году и я попросил его взять меня пассажиром, пока он гонял на «Альфа-1750» из моей «Скудырии». Это был дебют на «Валаре» на гонке, и он осторожничал, потому что видел меня за рулем «Альфа» новой модели, восьмицилиндровой 2300, более мощной, чем его, но все же сопротивляться не стал. «Садись», — просто сказал он. В первом же повороте мне показалось, что Тацио ошибся, и сейчас мы вылетим с трассы. Я приготовился к столкновению, Вместо этого мы вышли из поворота и оказались на нужной траектории в начале следующей прямой. Я посмотрел на тацу Его обветренное лицо было спокойным, даже безмятежным, совсем не таким, как у человека, который только что избежал аварии. Во втором и третьем поворотах у меня возникло абсолютно такое же чувство. К четвертому и пятому я почти привык и заметил, что во время прохождения кривых Тацу не поднимает ногу с педали газа, держит ее в пол, Так, наблюдая за ним с пассажирского сидения, я начал понимать, в чем его секрет. Но Валари входил в поворот намного раньше, чем инстинкт пилота диктовал это. Например, мне. Он вообще проходил повороты странно. Одним рывком направлял нос машины на внутренний радиус, как раз в том месте, где поворот начинался. Еще до этого заранее устанавливал нужную передачу, вжимал педаль газа в пол и, используя центробежную силу, отправлял машину в занос, она держалась в повороте за счет тяговой силы ведущих колес. На протяжении всего поворота нос машины отклонялся от внутреннего радиуса, и в конце поворота машина уже находилась на правильной траектории для прохождения следующей прямой. Этот фокус Тацио проделывал раз за разом, и я вроде быстро привык, но не мог избавиться от ощущения, что катаюсь на американских горках. Моя машина была мощнее, но я отстал на 32,9 секунды, а гонку выиграл на Валаре. После финиша Тацио сказал, «Чтобы тебя обогнать, мне пришлось выложиться, как никогда раньше». Его слова подтвердил де Чимо Компаньони, механик Новалари, личность почти легендарная. «Да», — сказал он, — «сегодня ты заставил меня поволноваться». В те годы пройти повороты таким способом позволяли зависимая подвеска и то, что шины накачивали под более высоким давлением. Поэтому, если правильно рассчитать момент вхождения в поворот, его можно было пройти в заносе. Но кривую Нувалари повторить не мог никто. Многие пробовали снова и снова, но в самых опасных местах все же убирали ногу с педали газа. Ни один не осмеливался выжимать ее во время всего поворота, как Тацу, Возможно, просто никто не чувствовал машину так тонко и не обладал его нечеловеческим бесстрашием. Позже, когда подвеска стала независимой, а давление в шинах средним, исполнять эти акробатические заносы не смог и сам Нувалари. Однако кое-что из своего стиля он сохранил. Тацио продолжал нацеливаться на внутренний радиус поворота, также позволяя машине уйти в занос. Только теперь он не давил ногой на газ, а подправлял руль несколькими резкими рывками. Казалось, для его несравненного инстинкта и таланта не существует никаких преград, ни границ человеческих возможностей, ни закона физики. После окончания гоночной карьеры мы с Тацио остались друзьями, хотя и виделись довольно редко когда автомобили под маркой ferrari начали участвовать в гонках в 1947 году. Но Валари подошел и сказал мне, «Феррари, я готов». Он никогда не называл меня по имени. Нам удалось еще раз поучаствовать в гонке вместе. И в какой? В легендарной «Миле-Милье» 1948 года, когда Но Валари невероятным образом прошел участок из Бреши в Реджо-Эмилью, Мили-милия 1948 года вошла в историю автоспорта как последняя крупная гонка Нувалари. Некоторые историки утверждают, что на обочинах посмотреть на легенду собралось несколько миллионов человек. Нувалари за гонку несколько раз попадал в аварию. Сначала повредил левое крыло и капот, перед поворотом в Рим преимущество Тацио составляло 60 минут. Однако Феррари не выдерживала страстную манеру пилотирования Нувалари. При пересечении пенин сиденье водителя оторвалось от крепления, но Валари выбросил его и заменил мешком с апельсинами, купленными по дороге. В Модане у него сломался передний амортизатор, но преимущество по-прежнему было огромным. 29 минут. Поэтому даже Энцо Феррари не смог заставить его сойти. И только перед Пармой, когда у машины отказали все тормоза, к огорчению миллионов радиослушателей, Таццо был вынужден признать поражение. Я ждал его в местечке Аспицуо, чтобы заправить машину. Поломка пальца рессоры лишила валаре заслуженной победы, о которой он так мечтал. Отдохнуть мы заехали к гостеприимному священнику, и, лежа вечером в кровати, я сказал Тацу: «Не падай духом, выиграешь в следующем году». «Феррари», — ответил он, — «таких моментов в нашем возрасте бывает немного. Запомни это и постарайся получить от них максимальное удовольствие». Что скрывалось за его словами, может, драма человека с нервами, натянутыми как струна, драма отца, который пережил смерть обоих горячо любимых сыновей и тщетно надеялся, что ему не придется дожидаться конца, лежа в своей постели. Но Валари был одиночкой, человеком, с которым судьба обошлась очень жестоко, не пощадив его самые глубокие чувства. «Однако, я должен сказать, пусть это замечание не прозвучит непочтительно». Тацу всегда мастерски режиссировал собственную жизнь. Мало кто так хорошо, как он, знал, чего хотят зрители, мало кому удавалось так умело создать вокруг своего имени ореол легенды. Каждое его действие, каждый жест были заранее продуманы и просчитаны, несмотря на то, что он постоянно рисковал жизнью. Но Валарий даже прописал в завещании, по каким дорожкам в саду пришедшие проститься с ним должны будут пронести гроб. Узнав о кончине кончинитацию, я сразу же отправился в Мантую. Стоял жаркий день, 11 августа 1953 года. В спешке я заблудился в лабиринте улочек старого города. Пришлось остановиться, выйти из машины и спросить в лавке жестянщика, как проехать на виллу на Воларе. Меня встретил пожилой рабочий. Прежде чем ответить, он обошел мою машину, чтобы посмотреть регион на номерном знаке. Потом все понял, горячо пожал мне руку и сказал срывающимся голосом. Спасибо, что приехали. Таких, как он, на свете больше нет и не будет. Не так давно я снова побывал в Мантуе. Встретился со старыми друзьями из одного из самых первых клубов, владельцев Феррари, и возложил цветы к памятнику, который мантуанцы установили великому земляку. Потом, немного волнуясь, зашел на виллу Нувалари, где его вдова Каролина бережно хранит память о муже. Вот трофеи, кубки, реликвии. Вот табличка Флорио, награда за победу в Тарго Флорио, знамя мили Милли, кубок Артура Мерканти, поздравление, написанное рукой де Анунцио, приглашение от Виторио Яно. нарисованное Акиле Бельтраме, обложка еженедельника, Доминика Дель Корреры, о победе на кубке Вандербильта. Карикатура за авторством Марио велани Марчи, руль Ауто Юнион. Кубок Вандербильта. Первое крупное соревнование по автоспорту в США. Свидетельства давно минувших дней, застывшие воспоминания. Кто знает, смогла бы современная молодежь, увидев все это, почувствовать дух и очарование автоспорта тех лет. Чудесная получилась встреча. Мы с Каролиной договорились увидеться еще раз. Акили Варце, сын промышленника, родился в Галиате, коммуни в регионе Пьемонт на границе с Ломбардией. Он, как и Нувалари, пришёл в автоспорт из мотогонок, Но Валари гонялся на итальянском «Бьянке», Варце — на английском «Санбим». И уже тогда было понятно, что Акили — экстраординарный талант. Автогонки очень быстро это подтвердили. Стиль пилотирования Варца отражал его личностные качества. Умный, неуступчивый, умеющий все просчитать, при необходимости Варца беспощадно использовал слабину соперника, малейшую ошибку, самую незначительную поломку. Я бы назвал его безжалостным, Понять Акеле бывало нелегко, особенно если какая-нибудь ерунда втемяшивалась ему в голову. Помню случай, о котором мало кто знал. Я приехал на Гран-при Монте-Карло 1931 года за несколько часов до начала гонки и обнаружил, что капризы варци чуть не довели бацы до истерики. Акели был недоволен машиной, ворчал, что ему неудобно сидеть. Бедные механики сменили уже с десяток подушек, но варцы по-прежнему все не устраивало. В общем, я подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть развязку. Варци попросил две подушки, подержал их в руках, пощупал толщину и решил, что двух подушек будет мало, а трех слишком много. Батци смерил его тяжелым взглядом и спросил, не хочет ли Варци сходить выпить кофе, пообещав, что когда он вернется, все будет идеально. Как только Акили отошел, Батци выхватил у меня карьеры для сера, сложил в четверо и засунул под подушки. Варци быстро вернулся и сел в кабину. «Все отлично», — сказал он, и даже слегка растрогался. Шестистраничная газета, как вы понимаете, увеличила высоту разве что на полсантиметра. Но варце как я говорил, порой зацикливался на какой-то ерунде. Да, он был невероятно упрямым и стоял на своем до конца. Так, например, произошло на Миле-Миле 1934 года. Я ждал Варце в Имале, на обратном пути. По телефону мне сообщили, что дальше, на севере, пошел дождь и дорога сырая. Поэтому я приготовил Акили для замены шины с протектором, впрочем, уже не новые. Варци в тот момент боролся за первое место в Нуваларе. Увидев меня, он вышел из машины и недовольно посмотрел на колеса, которые подкатывали механики. «Это еще что?» — раздраженно спросил он. Мы стояли и спорили прямо посреди дороги, тогда как секунда утекала за секундой. В конце концов, я решил, что эти бессмысленные припирания пора заканчивать, а то он полностью лишится шансов на победу. «Делай, что хочешь», — сердито сказал я ему. Варца внезапно наморщился, задумался на мгновение, а потом воскликнул. «Ладно, ладно, если вы так считаете, то давайте с протектором». Шины поменяли в мгновение ока. Стоило Варце тронуться с места, как заморосил дочь. Он крикнул мне «Вы были правы!» и победил на мокрой трассе. Недружелюбный, неприветливый варцы пережил сложную любовную историю, о которой почти никто не знал. До официального брака у него довольно долго длился роман с белокурой-иностранкой, который не закончился даже тогда, когда Варце попробовал искусственное счастье, что, конечно, плохо сказывается на карьере автогонщика. Жаль, ведь он был большим талантом и таким рассудительным человеком. Варце начал использовать морфин в качестве более утоляющего, но быстро подсел на наркотики, что отрицательно сказалось на его характере, поведении и выступлениях. На гран-при в Монте-Карло 1934 года Варца обыграл новичок, звали его Гемоль, это был один из самых одаренных пилотов в истории. К сожалению, его карьере не суждено было продлиться долго, но забыть такого гонщика невозможно. В августе того же года Моль погиб на трассе в Пескаре, потеряв управление при обгоне Мерседес Эрнста Хенни напрямой перед поворотом на Монте-Сильвано. Альфа-Ромео п 3 улетела в кювет и врезалась в мост, а Ги скончался на месте. В моей скудырии и до него были пилоты-иностранцы, но с такими выдающимися способностями еще никогда. Ги появился на свет в Алжире, куда эмигрировали его мать-испанка и отец-француз. Не знаю, чему он обязан своим талантам, то ли смешению крови то ли среде, в которой родился и вырос. И все же именно Моль, на мой взгляд, единственный гонщик, если не считать Мосса, достойный встать в один ряд с Нувалари. У них было много общего. Уникальность мышления, спортивный азарт, кажущаяся легкость пилотирования и готовность рисковать. Моль одержал победу в своей дебютной гонке в Монте-Карло, причем вышел вперед на последнем круге. Настоящая сенсация, ведь Ги застал врасплох местного любимца, Широна, который был настолько уверен в собственной победе, что на последнем круге сбросил ход и устроил себе что-то вроде круга почёта перед рукоплескавшей толпой. Моль показал себя как настоящий чемпион, во всеуслышание заявил о себе и полностью оправдал мое доверие. Расскажу один случай, очень впечатливший меня, который даст вам понять, каким был Ги. Как-то раз на Кубке Монтенеро в Ливорно Моль обогнал Варце, но возле боксов получил прокол. Кубок Монтенеро — одна из крупнейших ежегодных гонок Италии, организованная в 1921 году на трассе в Ливорно. Варце вернул себе лидерство, Заменив шину, взбешенный гир ванулся в гонку, за один круг сумел догнать Акили и сесть ему на хвост. Я хотел было его остановить. Не стоит так уж яростно сражаться с партнером по команде, ни к чему его провоцировать. У нас так не принято. Но в тот момент, когда я пытался подать знак Молю, его машину начало разворачивать в повороте. Выглядело это пугающе. Моль же переключил передачу и умудрился кивнуть мне прямо во время пируэтов, дескать, он все понял. Потом вернул машину на траекторию и махнул рукой, подтверждая, что видел мой знак. Я даже глазам своим не поверил. Какое самообладание нужно, чтобы на пределе риска сохранять такое хладнокровие? Да уж, — подумал я, — этого парня так просто не обыграешь. Соперникам послабее придется идти на хитрости, иначе шансов у них не будет. Да он их и не давал. Такой же быстро угасшей звездой, как Моль, был Бернт Роземейр который тоже всего за год сумел составить конкуренцию лучшим. Роземейр погиб в попытке установить рекорд скорости на автобане «Франкфурт-Дармштадт». Он потерял управление на скорости более 430 км в час и за порыва ветра и вылетел с трассы. Его, без сомнения, можно назвать звездой, хотя нельзя забывать, что автомобиль у Роземейра был намного мощнее, чем у остальных. Мне жаль, что я мало знал его, как и других немецких пилотов того времени. Но вернемся к итальянским гонщикам, своего рода рыцарям круглого стола в гоночном королевстве. Кроме Нувалари и Варцы нужно сказать о Фаджоли, Фарини, Бривио, Тросси и Пентакуди. Уроженец марки Луиджи Фаджоли был крепким мужчиной. Он владел макаронной фабрикой, поэтому гонялся не ради денег, а от большой любви к искусству. Луиджи начинал в младших сериях и сразу же произвел там фурор. В Альфа-Ромео он пришел уже полностью сформировавшимся гонщиком. На Гран-при Монце 1933 года Фаджоли одержал незабываемую победу, обойдя самого Нувалари. Что же до Нино Фарины, то это был исключительно храбрый человек, почти нечеловеческий храбрый, великолепный гонщик, который, однако, заставлял волноваться в начале каждой гонки и за пару кругов до финиша. На старте он напоминал чистокровного жеребца на скачках, который от нетерпения может набедокурить. И на подходе к финишу Фарина тоже иногда начинал делать глупости, но надо отдать ему должное. Он всегда рисковал только собой, не создавая опасных ситуаций для соперников. В общем, постоянный клиент бригады медиков. Фаджоли погиб на Гран-при Монако, который проводили в тот год на кузовных автомобилях в гонке далеко не первой важности. Фарина в автокатастрофе, потеряв управление на горной дороге из Женевы в Шамбери. В новостных сводках раз за разом повторяли одно и то же. Он врезался в дерево на обочине при невыясненных обстоятельствах. Злая шутка судьбы, заготовленная не только для Фарины, первого чемпиона мира после учреждения Формулы-1. Люди, выжившие в гонках, где они тысячи раз рисковали собой, погибают в обычной дорожной аварии. Новым варце должен был стать то Нино Бривио, тем более, что его стиль очень походил на стиль Акилли. Однако Бривио женился молодым. Говорят, брак — могила любви. Для Бривио это была еще и могила столь обожаемых им гонок. Граф Карло Феличи Тросси, который с 1932 года занимал должность президента скудерии Феррари, был совершенно особенным человеком. Он небрежно, словно играючи, делал то, о чем другие и помыслить не могли. Как в жизни, так и на трассе. Этот высокий, флегматичный блондин привносил в автоспорт ноту какого-то загадочного и отрешенного благородства. Жизненные проблемы его словно не касались. Тросси всегда выходил сухим из воды. Пилотом он был отличным. Помню гонку в его родном городе Биели, когда он сражался с Нувалари и смог вырваться вперед с большим отрывом. Тот день выдался на редкость знойным. Установив лучшее время круга, я бы назвал это подвигом, Тросси был вынужден сойти из-за ужасной головной боли. Действительно, он однажды говорил мне, что при физических нагрузках боль в левом глазу становится невыносимой. Но рассказывал об этом походе как о неприятном пустяке. Однако эта боль предупреждала о серьезной болезни, которая в конечном счете, Тросси и убила. Он умер в мучениях. Ему, такому жизнелюбивому, пришлось долгое время лежать в больнице, страдая от усиливающихся болей. Чаще всех его навещал лучший друг Бривио. Даже на больничной койке Тросси сумел сохранить тень своей загадочной, обезоруживающей улыбки. Той самой, которая играла у графа на губах, когда швейцарский полицейский остановил его за превышение скорости. Тросси сказал, что едет всего 134 км в час. Рассерженный полицейский поинтересовался, зачем он упомянул о 4 км, к чему такая точность. В ответ на это Тросси спокойно сообщил. Мое правило всегда говорить правду. И включил радио, которое в то время в машине было еще в диковинку. Полицейский, не зная, как отреагировать на эти странные обстоятельства и странную улыбку, захлопнул блокнот, куда записывал нарушения, и сказал по-французски: Проваливай, клоун! Как-то на больничной койке троси также улыбнулся своему другу. Он пожаловался, что видит все хуже и хуже, и Бривио, быстро сообразив, как поступить, заявил, что просто на улице пасмурно. И всё небо в тучах. Тросси посмотрел на него помутневшим взглядом, улыбнулся и сказал, «Тут у меня на тумбочке радио, и полчаса назад передавали погоду. Но все равно, спасибо тебе». Тросси был не только пилотом, но и механиком и коммерсантом. Как настоящего представителя старой аристократии его отличала проницательность в делах, хотя он и относился к ним с оттенком легкого пренебрежения. Он был исключительно талантливым пилотом, Все лучшие качества, которыми Тросси обладал, он проявлял в гонках. Хладнокровие, смелость, умение импровизировать и даже, не побоюсь этого слова, чувство юмора. Тросси-механик отличался удивительной способностью сразу понять, в чем проблема и как ее решить. Вместе с инженером Аугуста Монако Тросси создал автомобиль с авиационным звездообразным двигателем и трубчатой рамой, а потом с пенин разработал проект мотоскутера, вдохновленный маленькими скутерами английских парашютистов. Джованни Батиста Фарина, итальянский дизайнер автомобилей и инженер, основатель фирмы пенин -Фарина. Он добавил свое прозвище Пенин, итальянское «младший братик», к фамилии пенин -Фарина. Первый чемпион Формулы-1 Нина Фарина был его племянником. И на самом деле, благодаря этой его идее появилась фабрика, известная во всем мире. Тросси не стал легендой автоспорта просто потому, что никогда к этому не стремился. Гонки были для него лишь хобби, одним из сотни других интересов, помогавших разнообразить жизнь. Он увлекался гоночными лодками и самолетами, коллекционировал редких птиц и реставрировал свой замок в Гальянико, занимался производством шерсти и сооружал причалы в заливе Параджи. Я бы не назвал его человеком без недостатков, Но он был такой неординарной личностью, что забыть его невозможно. Лично я не могу говорить о тросе без эмоций. Он стал одним из первых, кто поверил в мою скудырию и не побоялся вложить в нее деньги. Причем в то время, когда целесообразность инвестиций в автомобильную компанию была под большим вопросом. Карло Пентакуда, сицилиец по рождению, флорентиец по образу жизни, выиграл две мили-милья и много других международных гонок. Он был грозным соперником в гонках на выносливость, однако на гран-при выступал не так хорошо. Помню как-то раз на трассе Монтенеро, где в 1936 году проводился Кубок Чиана, Карло пожаловался на то, что у него плохо работают тормоза, и уже на втором круге откатился в конец пелетона. Тогда эту же машину взял Нувалари, на его болиде сломался мост, вернулся в лидирующую группу и выиграл гонку. Когда ошарашенные журналисты и сам Пентакуда Начали наперебой спрашивать, как ему это удалось. Тацио с неизменной улыбкой отвечал. «Чтобы побеждать, тормоза не нужны». Ну, Валари, конечно, пошутил, но Пентакуда долго не мог забыть обиду. Еще до начала войны он уехал в Аргентину, потом хотел вернуться в Италию, чтобы умереть на родине, но этому не суждено было случиться. Пять военных лет, в течение которых гонки не устраивались, отделили третье поколение от второго. Но связь между ними сохранилась. После войны продолжали выступать Нувалари и Фарина, а также гонщики, которых я бы назвал переходным поколением между вторым и третьим. Кортезе, веларезы Таруффи, Вимий, Бера, Брако, Бонетто, Малиоли и уроженец Виареджо Клименто Биондетти, единственный, кто одержал победу на 4 миллимилье в 1938 и 1947 на Альфа-Ромео и в 1948 и 1949 на Феррари. Его напарниками являлись, соответственно, Стефани, Романо, Навоне и Солани. Биандетти умер на больничной койке от неизлечимой болезни. Биандетти скончался от рака в феврале 1955 года, став первым гонщиком чемпионата мира Формулы-1, умершим естественной смертью. Если Климента выиграл четыре гонки, то самого впечатляющего успеха из вышеперечисленных пилотов вероятно добился Джованни Брако, Он умер в родной биеле, живя на полную катушку и наслаждаясь хорошим вином, хотя врачи строго-настрого это ему запретили. Да, в винах он разбирался. Его неукротимый гоночный дух проявился ярче всего в фантастической «Миле-милье» 1952 года, где он в пух и прах разбил фаворита Карла Клинга на «Мерседес». Все произошло на перевалах Фута и Радикоза, в такой пелене Тумана и Мороси, что даже самые стойкие зрители тряслись от холода. Во Флоренции Брако на Феррари еще отставал от лидера на несколько минут. «Ничего, в Болонию мы доберемся первыми», — пообещал он своему механику Альфонсо Рольфа, который посматривал на брака с опаской. Пока комиссары ставили печати на гоночных табелях, Джованни потребовал кьянти. «Кьянти» историческая область в регионе Тоскана, давшая название одноименному сухому красному вину. А потом сел за руль и, готовый сделать 100-километровый рывок, до Болонии дал газу. Незабываемая гонка для тех, кто ее видел, и для тех, кто ее прожил. Когда Клинк в Болонии узнал, сколько он проиграл на этой сотне километров, при том, что во Флоренции у него было преимущество, он даже дар речи потерял. А через несколько лет немецкий журналист написал, что после этой мили-милия Клинк стал не похож сам на себя, а брака, к сожалению, многие пилоты были не прочь приложиться к бутылке. В те времена, сейчас не думаю. Еще до войны в Альфа-Ромео пришёл Франко Кортезе, уроженец Ливорна. Франко любил всем рассказывать по сто раз подряд одно и то же, а ещё щеголять в носках фантастических расцветок. После войны он вернулся к гонкам, и я доверил ему нашу первую полуторалитровку. Нельзя сказать, что кортеза был выдающимся мастером, но он отличался неплохим стилем и техникой пилотирования. В общем, отлично подходил, чтобы презентовать новую машину, которая раньше в гонках не участвовала. Несколько позже в нашей команде появился Джиджи Вилорези. Его брат Эмилио погиб на тренировке в Монце, тестируя Альфа-Ромео 158. Джиджи обладал безупречным стилем и безграничной смелостью, в родном Милане его обожали. Вот уж кто был на выдумку Горазд. всегда быстро сообразит, и как в машине что-нибудь улучшить, и как использовать слабости коллег. Даже спустя много лет, рассказывая в интервью о своей карьере, Джиджи не смог удержаться, чтобы немного не приукрасить события. Так я узнал, какой он человек на самом деле. Потом своему другу Энца Бьяджи, который сделал прекрасный материал, где собрал обо мне мнение разных людей, Велоразия заявил, «Феррари — это человек, который не знает слова «спасибо». А спустя два месяца написал мне. «Феррари, жить в мире гонок было прекрасно. Я бы хотел встретиться с вами, чтобы снова вспомнить эти счастливые мгновения. Вы не против? Буду премного благодарен. Через пару дней нам удалось собраться вчетвером с Велорези и нашими старыми друзьями Джованни Лурани и Франко Кортезе. Мы снова заглянули в прошлое и за это должны благодарить в том числе и Велорези. Еще один гонщик, о котором стоит сказать — Пьеро Торуфи по прозвищу «Серебряный лис». Так прозвали его зрители за седину в последние годы выступлений и за некоторые черты характера. Дебют Торуфи состоялся в 1931 году на автодроме Бальсене, где он выступал на альфа, принадлежавшей скудерии Феррари. Первая же гонка стала триумфом. Пьеро одержал множество побед и установил десятки рекордов, участвуя и в авто- и мотогонках. Он не только заботился о подготовке машин к гонкам, но и щепетильно относился к своей физической подготовке. Однако все никак не мог добыть самую желанную победу. На миле миле хотя и был одержим ею. Приближалась миле мили 1957 года, и я дал Пьера совет пообещать жене уйти из спорта, если он, наконец, выиграет эту гонку. Я решил, что должен ему помочь. Он заслужил победу. Таруфи гонялся с большой страстью, а ведь противостояли ему безумцы вроде Питера Коллинза, Вольфганга, фон Трипса и еще кое-кто из ребят помоложе. Я ждал его в баллоне. Погода была отвратительная, и гонка получилась очень тяжелой. Настолько, что когда Таруфи добрался до Болонии, он почувствовал себя совершенно вымотанным. Да и машина, по его словам, вела себя намного хуже, чем в начале гонки. «Пьеро, нельзя сходить», — постарался убедить его я. «Ты ведь можешь выиграть». И напомнил, что Коллинз, идущий первым, жалуется на механические проблемы из-за поломки моста. По сути, остается только один соперник — фон Трипс. А с ним вполне можно договориться. Фон Трипс проявил благородство и выполнил мою просьбу. Догнав Таруфе, он не стал вязываться в поединок, который мог закончиться плачевно для одного из них. Так Пьера исполнил свою заветную мечту, одержал победу на последнем миле-миле, выиграв за свою карьеру все главные гонки. После этого он сдержал обещание, данной жене, сеньоре Изабелле, ушел из спорта. Правда, в одном интервью много лет спустя Таруфи рассказал, что в тот день боролся с фон Трипсом не на жизнь, а на смерть. Но возразить фон Трипс уже не мог. Славный немец погиб в Монце после столкновения с Джимом Кларком. Одним из самых успешных французских гонщиков, помимо Жан-Луи Трентиньяна и Бера, был Жан-Пьер Вимий. Он пришел в «Альфа» после нескольких лет выступлений за «Бугатти», но, к сожалению, вскоре погиб в не самой важной гонке на машине малой мощности. А ведь мог бы еще многого добиться. Пусть он и принадлежал к довоенному поколению, его физическая форма и быстрота реакции были отменными. Судьба была более благосклонна к обаятельному Луи Широну, позволив ему долгие годы выступать в гонках на Бугати, альфа «Альфа-Ромео» и «Мерседес». После окончания карьеры Широн до конца своих дней оставался в мире автоспорта и вращался в светских кругах. Был директором Гран-при Монако, сделав его самой фешенебельной гонкой чемпионата и витриной Европы. Жизнерадостным дипломатом в одной небольшой Южноамериканской республике, гурманом и знатоком кухонь мира, человеком, который мог и рассказать рецепт ризотто с шампанским и ответить на вопросы викторины Майка Банджорна в первом выпуске «Оставить или удвоить». Луис кончался в 1979 году.